Глава 124. Вторник, 3 ноября. Наше время. Небольшой кортеж из т р е х автомобилей съезжает с рампы и покидает паромный причал, когда только занимается утренняя заря. в р о с т а к е холодно и ветрено. Кортеж держит путь в п о с е л о к что в паре часов езды от города. Хес сидит за рулём последней машины.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 Отдел по расследованию преступлений против личности, который пользовался услугами талантливого криминалиста, но не разглядел его подлинной сути и ни в чем не заподозрил, подвергся жесточайшему осуждению. Как и разумеется руководство Департамента полиции Дании, ведь оно в свое время поддержало кандидатуру Генса на пост начальника экспертно-криминалистического отдела. Впрочем, министр юстиции, этот опытный старый волк, Раздачу слонов в связи с допущенными в ходе расследования ошибками пока что отложил. По крайней мере, до окончания выяснения всех обстоятельств жизни и деятельности Симона г е н с а Пока в прессе ходуном ходили штормовые волны, х е с у и другим сыщикам предстояло свести все концы с концами и выстроить цельную картину произошедшего. Хесса поразила, насколько хитро и умело Генс уводил следствие по делу об убийствах с в е р н о г о на ложный путь. Сперва он навел Тулин и Хесса на след каштанового человечка с отпечатками пальцев и таким образом вовлек в игру министра соцзащиты Розу Хартунг. Затем вынудил их заняться бандеролью с мобильным телефоном Лауры Кьер, посланный Эрику Сайр Лассену, а сам в это время напал на его жену в их доме в к л а м п е н б у р г е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 Как он с помощью видеорегистратора в арендованном на фирме Херц автомобиле выследил молодую пару в лесу, по всей вероятности убил обоих, и только потом позвонил Нюландеру и сообщил о местонахождении парочки. Каждое из этих открытий вызывало неприятные ощущения, а сколько таких находок наверняка их еще ожидает. особенно в связи с тем, что до сих пор не выяснено, какую роль Генс ы г р а л в деле с исчезновением Кристины Хартунг в в прошлом году. Что же до личной истории жизни Генса, то полученные Хесом сведения о нем в спецреестре были тщательно проштудированы и дополнены. После пребывания у Эрумов сирот-близнецов разлучили, и так как власти впоследствии не сумели найти для Токи Беринга подходящей временно замещающей семьи,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 где тот учился под именем Симона г е н с а Однако социальный эксперимент пожилого бизнесмена увенчался успехом лишь на бумаге. В 21 год г е н с был принят в Орхусский университет, где начал изучать применение информационных технологий в микроэкономике и где, наверное, познакомился с лаборанткой, жертвой убийцы в Рискове в 2001 году.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 чтобы никто и никогда больше не смог бы идентифицировать его с Токеберингом. Читать о последующем его подъеме по карьерной лестнице было весьма занимательно, но в то же время и не очень-то приятно. Ведь по двум другим нераскрытым делам об убийствах женщин за период с 2007 по 2011 годы следствие возобновили, поскольку на фотографиях с места этих преступлений были обнаружены каштановые человечки. С 2014 года Генц, пользовавшийся доброй славой истинного профессионала, сотрудничал с федеральной полицией Германии и Скотланд-Ярдом, однако оставил обе эти должности около двух лет назад, чтобы стать начальником экспертно-криминалистического отдела в Копенгагене. Подлинной же причиной его стремления оказаться именно на этом посту послужило, по всей вероятности, Возможность использовать свое служебное положение для реализации планов мести Рози Хартунг, которая незадолго до этого стала известна всей стране, заняв пост министра соцзащиты. Сразу после своего назначения Генс выкупил каштановую усадьбу и на оставшиеся от наследства деньги отреставрировал ее. И вот осенью прошлого года, когда деревья стали опадать, он приступил к осуществлению задуманной операции.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 Тулин за выходные проштудировала хранящиеся в памяти компьютера Генса в его лаборатории материалы и выяснила, что тот узнал о хакерской атаке Линуса Бекера на архив фотографий с мест преступлений задолго до того, как это стало известно полиции. И что примечательно, никого об этом не предупредил. Генс, видимо, понял, что Линус Бекер прекрасно подходит на роль козла отпущения, чем и воспользовался. Для него, разумеется, было чисто делом техники поместить мачете со следами крови Кристины Хартунг в гараж дома, где жил Беккер, и навести на него полицию. То, что Беккер решил признаться в совершении преступления, стало для а г е н т с а дополнительным бонусом, лишь потешившим его самолюбие. Ведь в самооговоре Беккера никакой нужды не существовало, ибо доказательная база и так была достаточно велика. Хес же считал самой главной проблемой отсутствие среди весьма и весьма скудного наследия г е н с а материалов, позволяющих ответить на вопрос, что же на самом деле случилось с Кристиной Хартунг. Такого рода документы были, по всей вероятности, стерты, уничтожены или сожжены, как каштановая усадьба, превратившаяся в пепелище. По этой причине Маркс в я з ы в а л большие надежды с двумя мобильными телефонами, найденными в разбитом в хлам автомобиле в лесу, однако оба они оказались навехонькими, Генц пользовался ими лишь в последний день своей жизни. Зато под данным его приемника GPS удалось установить, что за последнее время он несколько раз побывал в одном районе Северной Германии к юго-востоку от Ростока. Поначалу этот факт не привлек к себе особого внимания, ведь Генц ранее сотрудничал с германской полицией. Однако вчера, когда Хесс получил ответ на свои запросы на паромные переправы на Фальстере и Лоланде, которыми пользовался эксперт, он заинтересовался этим следом. Выяснилось,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 Хес окольными путями связался со своими знакомыми в германской полиции и выяснил, что сестра-двойняшка Генца зарегистрирована нынче по немецкому адресу, который можно локализовать в районе небольшого поселка Бугевиц, что находится в двух часах езды от Ростока и неподалеку от границы с Польшей. Хес вспомнил, что, по данным спецреестра, следы г е н ц о в с к о й сестры теряются после ее выписки из психиатрической лечебницы чуть менее года назад.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 Но можешь не отвечать. Ладно, чего там, я ведь не совсем инвалид. И кстати, прекрасно говорю по-немецки. Хес улыбается про себя, пока недоспавшая свое Тулин с трудом достает мобильник из кармана пуховой куртки. Сломанная в двух местах левая рука у нее на перевязи. Все лицо в синяках и с а д и н а х да и видок у нее тот еще. Впрочем, Марк выглядит не сильно лучше, так что красивую же парочку они с собой являли, когда полчаса назад вкушали яство шведского стола за завтраком на пароме. Потом спустились вниз и расселись по машинам, и когда Хес спросил, с не лучше ли ей подремать в пути, Найя ничего не имела против. Начиная с полудня субботы, они вкалывали как лошади, стараясь раздобыть хоть какие-то новости о судьбе Кристины Хартунг. Начальники дали им несколько дней, чтобы они завершили дело и пришли в себя, вот Хес и подумал, что у Тулин недосып. Ну и конечно, он был ей бесконечно благодарен, ведь если бы она не врезала Генсу по башке в машине, тот скорее всего сбил бы его насмерть. Хес нашел Тулин, лежащий на снегу без сознания чуть позади дерева, на котором повис Генс, не представляя, насколько серьезны у нее повреждения. Когда стали приближаться звуки сирен, он вынес ее к дороге и с первой же остановившейся машиной быстрого реагирования отправил в ближайшую больницу. «Да, хорошо, понимаю, спасибо». Тулин заканчивает разговор, глаза у нее оживают. Что они говорят? Опергруппа ожидает на парковке в пяти километрах от адреса. Кто-то из местных сказал, что в том доме действительно живет женщина и по описанию вроде бы возраста Астрид Беринг. Ну и, по лицу Тулин, Хес догадывается, что она выложила не все новости, вот только ему н е в д о м ё к хорошие они или плохие. Женщина по большей части держится особняком, но пару раз ее видели на прогулке в лесу с ребенком лет 10-12. Правда, местные считают, что это ее сын.